Глава 17. Планета Эдем. Город Блесет. После завтрака сержант обратился к Бейджинке. «Мэм, нужна ваша помощь. Чем осознанно применил просьбу, а не приказ. Иллюзия собственной необходимости, право выбора и возможности помочь должны были благотворно повлиять на Бейджинку. Во всяком случае сержант на это надеялся. Проведите ревизию оставшихся у нас медикаментов. Составьте список того, что нужно доукомплектовать. Помимо болезней, высока вероятность ранений различного типа и степени тяжести в результате столкновений с противником. Учитывайте и этот факт. Этот простой тест должен был не только помочь Бейджинке, но и показать степень адекватности неожиданного приобретения. Наличие квалифицированного врача в команде становилось существенным подспорьем, при условии, что врач способен выполнять обязанности даже в состоянии сильного стресса. Бейджинка так долго смотрела омертвевшим взглядом на протянутые медицинские подсумки, что Чимбик решил, что придуманный им способ реабилитации не сработал. Но девушка наконец кивнула и взяла оборудование. Сержант положил рядом с ней планшеты, отошел в сторону, подозвав Блайза. «Два часа на отдых, потом бери Амели и езжай в город. Докупите медикаменты и ищите нам новую цель» желательно с большими накоплениями. Блайский кивнул. Ночной рейд принес им 12 тысяч. Сумма крупная, но, судя по каталогам работорговцев, недостаточная для покупки разом двух обученных наложниц. Цена на такой товар достигала 50 тысяч марок, а репликантам требовалось гарантированное отсутствие конкурентов на грядущем аукционе. Силовое решение проблемы оставили на крайний случай. Боестолкновение несло угрозу потери Ларей, абсолютно неприкрытых, средствами защиты. «Нужна субмарина», — неожиданно сказал Блайс. «Малая. Я видел такие у причалов». Сержант кивнул. «Он тоже видел эти небольшие подводные аппараты, весьма популярные среди эдемцев». «Можно будет подбираться ближе и уходить без лишнего внимания», — развил мысль Блайс. «Мы не умеем водить такие аппараты», — сержант с сожалением вздохнул. «Я умею», — неожиданно подала голос Эмили. Под удивленными взглядами репликантов она смутилась и пояснила. «Ну, одну модель. Дениза. У нас такая была на водных фермах. Родители в кредит купили. А потом шторм все разрушил, и мы просрочили выплаты. И...» Голос ее упал почти до шепота. «Нас продали за долги». Она тихо всхлипнула и сутулилась. «Не разводи сырость!» — жестко отдернул ее чимбик. Блайс укоризненно взглянул на брата, но промолчал, не встревая в процесс воспитания личного состава. Несмотря на граничившую с черствостью резкость, Чимбик действовал, исходя из лучших побуждений. Просто иначе сержант вразумлять не умел. «Ты хочешь найти своих родителей?» Между тем продолжил Чимбик. «Это хорошо. Но слезами тут не поможешь. Нужно действие, понимаешь? У тебя есть их данные. Имена, даты рождения, дата продажи. Это уже огромный плюс». «Надо просто сесть и начать их разыскивать, а не плакать, понятно?» «А мы поможем». «Все же влез Блайс. Да, Садж?» «Это даже не обсуждается», — серьезно ответил тот. Амели глубоко вдохнула, выдохнула и с надеждой уставилась на репликантов. «А когда я их найду, мы их увезем?» «Разумеется, нет», — с каменным лицом ответил сержант. «Мы их отдадим твоей новой подруге». Он кивком указал на занятую делом бейджинку. «На опыты». «Вторая шутка за день», — удивился Блайс. «Садж, не боишься, что тут снег пойдет от таких перемен?» «Остроухие тут живут». «Вот пусть они и боятся», — отмахнулся сержант. Блайс дополнение. Ищи субмарину модели Дениза». «Есть, Садж?» Блайс кивнул и ушел в комнату. Сержант же, оглядев Амилии, добавил. «Главное — никогда не сдаваться». Планета Эдем. Город Блэсет. Правила уличного движения в Блесседе, если и существовали, то никто об этом не знал. Каждый водитель двигался как заблагорассудится, считая проезжую часть чем-то вроде теста на смелость и креативность. Особенно отличались мотоциклисты. Глядя на их манеру езды, казалось, что они пребывают в святой уверенности. Перед апостолом Петром надо представать или собранным в собственный шлем, или в жабо из чужого ветрового стекла. Посильную лепту в дорожный хаос вносили пешеходы, перебегающие проезжую часть в самых неожиданных местах. Да и водители общественного транспорта без зазрения совести поворачивали свои тарантасы через две-три полосы в погоне за очередным пассажиром. Блайс, впервые узрев это столпотворение, поначалу впал в состояние, близкое к ступору, но затем он распробовал все прелести бесконтрольного вождения и вошел во вкус. Репликанту пришлось по душе сочетание отсутствия ограничений с возможностью проверки собственной реакции и водительского мастерства. Так что в этом хаосе Блайс чувствовал себя превосходно, ведя вездеход так, словно всю жизнь прожил в Блесседе. «Наконец-то у Саджи достойная компания. Биджинка, говорил он, обгоняя колонну скотовозов. «Тоже слово не допросишься». Репликант ударил по тормозам, пропуская метнувшегося под гусеницы шального мотоциклиста, и запустил ему вслед зал подхваченный ури брани. Точно так же поступали и прочие участники дорожного движения. В отличие от Блайза, провинциальную Амели это буйство пугало. Девочка сидела, упершись в приборную панель обеими руками, и вертела головой, силясь предугадать очередную опасность. «Думаете, она поправится?» — спросила Амилия у Блайза. «Когда Садж что-то вбил себе в голову, то лучше ему не возражать», — отозвался Блайс, выворачивая на встречную полосу, чтобы обогнать лениво плетущийся автобус. «Так что у нее нет выбора, кроме как срочно приходить в порядок», — продолжил он. «Иначе Садж просто задолбает своими попытками». «О, аптека!» Репликант лихо развернул вездеход на гусеницы и ринулся поперек транспортного потока к обочине, не обращая внимания на виск тормозов, протестующие гудки и отборную ругань. Едва вездеход замер у тротуара, как рядом, словно владея секретом телепортации, возник один из вездесущих малолетних попрошаек. «Щедрый господин!» — заныл он, протягивая руку. «Подайте на". Блайс молча зыркнул на него злобным взглядом. Попрошайка поперхнулся на полуслове и исчез точно так же незаметно, как и появился. «У тебя дома тоже так?» — спросил репликанту Амели с легкостью выпрыгнувший из вездехода. «Избыток асоциальных элементов, ведущих паразитический образ жизни?» «Нет», — та опустила взгляд. «У нас все заняты на морских фермах. А если ты не работаешь и не платишь налоги, тебя продают в рабство». «Почти как в консорциуме», — отметил Блайс. «Там тоже асоциалов не любят». «Правда, и рабства нет. Просто дают тюремный срок и отправляют на астероиды в рудники». Он посторонился, пропуская выходящих из аптеки людей. Первым шел крепкий, мускулистый парень, одетый в красный комбинезон с обрезанными рукавами. Нашивки на груди комбинезона сообщали, что всего господина зовут Дж-Эбот, и он помощник механика на торговом корабле «Флёр-де-Лис». Планета приписки «Акадия». За ним шла вереница из шести немолодых мужчин в желтых робах и рабских ошейниках. Замыкал процессию вальяжный господин в темно-бордовом с золотыми кантами комбинезоне. Золотистые нашивки на его груди уведомляли окружающих, что перед ними никто иной, как сам капитан Флёр-де-Лис, месье Сами де Анкур. Больше всего в облике капитана де Анкура репликанта заинтриговала длиннющая шпага, висящая на богато вышитой перевязи. Блайс силился понять, зачем таскать такую железяку, абсолютно бесполезную в современном бою. Разве что где-то есть отсталая колония жителей, которые вернулись к дульнозарядным гладкоствольным ружьям и линейной тактике. От исторической ретроспективы репликанта отвлекла Амели. Она судорожно схватила его за руку и сжала так, что плохо остриженные ногти впились в кожу Блайза. «Папа! Там мой папа!» Глотая слова, проговорила она и ткнула пальцем в сторону удаляющейся вереницы рабов. «Где?» Поначалу не понял Блайз, а сообразив, крикнул. «Сэр, на минуту!» «У меня нет минуты!» Не оборачиваясь, процедил владелец шпаги, усаживаясь в вездеход. Блайс повернулся скомандовать Амели лезть в машину, но девочка сорвалась с места и без его подсказок. Вездеход с делис лис успел практически затеряться в автомобильном потоке, и Блайс пустил ему вслед дрон. Только так удалось не потерять цель в транспортном хаосе столицы Дема. Преследуемая машина съехала с набережной в воду и направилась к одной из многочисленных проток. Блайс озадаченно сдвинул брови. Стало быть, господин пафосный капитан, несмотря на всю показушность, все же предпочел бесплатную самодельную посадочную площадку. Почему? Экономит средства? Или не желает лишний раз привлекать внимание? Но если желает оставаться незаметным, тогда зачем одеваться ярче, чем рекламный плакат? Эти мысли крутились в голове Блайза, пока он управлял вездеходом, на ходу докладывая сержанту о сложившейся ситуации. К его облегчению Чимбик не стал выказывать недовольство, ограничившись приказом не конфликтовать без крайней нужды. Вездеход репликанта въехал на берег, как раз когда невольники поднимались по трапу на борт корабля. Капитан стоял внизу, отставив ногу и положив ладонь на эфес своей дурацкой шпаги, и что-то говорил помощнику механика, вооруженному коротким дробовиком. При виде выезжающей на берег машины Данкур крикнул что-то по-французски. Для того, чтобы понять его крик, переводчика не требовалось. Помощник механика вскинул ружье. «Ложись!» — рявкнул Блай с рывком, сбрасывая девочку на пол. Это движение спасло им жизни. Лобовое стекло разлетелось с резким хлопком, и в левое плечо словно вонзились раскаленные иглы. Репликант выкрутил руль, одновременно выхватывая из-под рубашки пистолет. Вездеход развернулся на месте, встав боком к врагу, и блазь четко. Будто в тире всадил две пули в грудь Громилы с дробовиком, уже успевшего передернуть цевье. Тот выронил оружие и откинулся назад, под ноги своему капитану. Анкуру досталась следующая пуля, угодив в живот». Капитан сложился вдвое, держась за рану и крича во всю мощь легких. В голове Блайза заработал счетчик с двумя отделениями. Одно показывало количество оставшихся в магазине патронов, другое — число пораженных целей. Осталось 12 патронов, три потрачены на две цели. Плохо. С собой Блайза лишь один запасной магазин. Если так неэкономно расходовать боеприпасы, то при грамотном сопротивлении экипажа патронов может не хватить. Застывшие на трапе рабы... Взирали на побоище круглыми от страха глазами, не зная, что им делать. «Лежи тут, приказал Блайз, перепуганная мели, выпрыгивая наружу. Мир вокруг обрел невероятную четкость. Звуки и запахи для Блайза словно обрели зримую форму, давая возможность обнаружить врага до его появления. Более ранение репликант не чувствовал. Повышенный по сравнению с обычными людьми болевой порог позволял действовать, не теряя эффективности с куда более тяжелыми травмами, А повышенная свертываемость крови гарантировала быстрое закупоривание поверхностных ран Мелькнуло мимолетное сожаление, что не прихватил мух Нанодроны сейчас пришлись бы как нельзя кстати, и тут же пропало Держа пистолет нацеленным на входной люк корабля, Блайс перебежал к трапу Капитан прекратил кричать и попытался отползти, умоляюще протягивая к репликанту перемазанную кровью руку Блайс добил его выстрелом в голову и глянул на помощника механика. Удивительно, но получивший две экспансивные крупнокалиберные пули в грудь парень был еще жив. Лежал на спине и пускал изо рта кровавые пузыри, вцепившись в комбинезон с крюченными пальцами. Пришлось потратить патрон и на него, не из милосердия, а по намертво вбитой привычке не оставлять за спиной живых врагов. Блайс замер, прислушиваясь, а потом вскинул пистолет. Рабы испуганно крича, попадали на ступеньки трапа, закрывая руками головы. Из люка на трап выпрыгнул вооруженный автоматом человек, получил пулю в голову и покатился по ступеням. Репликант метнулся вверх по трапу, безжалостно протоптавшись по лежащим на ступенях рабам. Возник соблазн, подобрать оружие убитого, но Блайс отказался от этой затеи. Автомат мог быть снабжен чипом-блокиратором, а поднимать и осматривать времени не было. Пинком отправив оружие убитого на землю, репликант посмотрел на бывшего владельца автомата. Убедившись, что правки не требуется, Блайс перешагнул через труп и, миновав шлюз, оказался в ярко освещенном коридоре. «Ману!» — услышал он встревоженный мужской голос, доносящийся с кормы. «Ману!» Далее последовала короткая фраза на французском. Голос доносился из распахнутого люка, сопровождаясь запахами пота, одеколона, нагретого металла и смазки. Блайс хищно оскалился и пошел на голос, беззвучно ступая по палубе. Ману! В голосе звучал испуг, близкий к панике. По палубе затопали ноги в тяжелых ботинках с магнитными подошвами. Блайс замер и нацелил пистолет на проем люка. Через секунду там появился перепуганный мужчина, вытирающий руки ветошью. Увидев репликанта, он успел лишь открыть рот для крика. Хлопнул выстрел, и тело завалилось на спину. Ботинки убитого проскребли по палубе в последний раз, и наступила тишина. Блайс настороженно прислушался и принюхался. На борту было тихо. Лишь со стороны трапа доносился испуганный шепот, лежащих на ступеньках рабов, и резко пахло свежей кровью. Репликант постоял пару секунд и двинулся дальше. У него ушло почти пятнадцать минут на тщательную проверку отсеков корабля, Убедившись, что больше никого на борту нет, Блайс завершил осмотр, вышел наружу и скомандовал рабам. «Спуститься! Встать на колени, руки на затылок, ноги скрестить!» Рявкнул он по привычке, а не по необходимости. Но смерть перепуганные люди этого не знали. Стараясь не смотреть на окровавленного репликанта, они вскочили на ноги и бегом спустились на выжженную землю. Передний споткнулся от труп автоматчика, но идущий сзади успел подхватить товарища под локоть, предотвратив падение. Спустившись вниз, рабы послушно попадали на колени и положили руки на затылке. Блайс оглядел короткую шеренгу, подошел к вездеходу и спросил. «Ну и кто из них твой папа?» Амели только этого и ждала. Выскочила из машины и бегом кинулась к шеренге рабов. На Блайса девчонка даже не посмотрела, ее взгляд переходил с одного бледного лица на другое. Радость и нетерпение на лице Амели сменялись растерянностью. «Среди вас был другой человек!» То ли спрашивая, то ли убеждая рабов, сказала она. «Мой папа! Где он?» Невольники переглянулись, и один из них с неровно обрезанной бородой покачал головой. «Тут все, девочка! Никого больше не было!» Блайс, изучавший раненое плечо, удивленно уставился на Амели. Затем оглядел учиненное побоище и резюмировал. «Садж будет недоволен». Девочка вжала голову в плечи, уставилась на носки своих ботинок и едва слышно выдавила. «Я обозналась. Простите». «Это ты кому?» — поинтересовался Блайс. «Если капитану, то он тебя не слышит, скончался». В этот момент один из рабов упал на четвереньки и шумно вывернул на землю содержимое желудка. Его товарищи, по несчастью, с ужасом уставились на бедолагу. «Что с ним?» — насторожился Блайс. Не хватало еще подцепить какую-то местную заразу. Репликант вспомнил, откуда выходили рабы, и преисполнился самых мрачных подозрений. Амели, бегом в машину, — скомандовал он. Но возразила была девочка и тут же получила мощный толчок в спину, придавший ей требуемое ускорение. Еще не понимая, в чем дело, Амели все же добежала до вездехода и нырнула в салон. Что с ним? — повторил вопрос репликант, убедившись, что девочка далеко от источника возможной заразы. Видимо, капсула. — быстро заговорил тот самый Бородач, что отвечал Амели. — Капсула, месье, с наркотиком. — Что? Капсула с наркотиком? — прикрикнул Блайс. — Раскрылась, — объяснил Бородатый. — Нас в той аптеке заставили проглотить по полтора десятка капсул, месье. Между тем раб, которого тошнило, упал на землю в лужу собственной рвоты и забился в судорогах. — Помогите ему, месье! — вскричал Бородач. — Вызывай Саджа, — крикнул Блайс Амели. — Пусть! — Скорее, месье! — — крикнул Бородач, глядя на бьющегося в судорогах товарища. Тот выгнулся дугой, скребя руками землю, а потом резко обмяк и рухнул неопрятной кучей тряпок. — Месье! — Бородач повернул к Блайзу испуганное лицо. Репликант подбежал и проверил пульс, затем приложил к руке пострадавшего автодоктор, считал данные и огласил диагноз. Смерть от интоксикации неизвестным веществом. — Месье! — заметно нервничая сказал второй раб. «Позвольте нам избавиться от груза». «Почему у вас наркотик?» «Не обращая внимания на его слова, спросил Блайз». «Контрабанда, месье», — зачистил Бородатый. «Пальцафей, стоит дорого. Даже тут хозяин де Анкур заплатил за эту партию около ста тысяч марок. Теперь это ваше, месье. Только разрешите нам это, пардон, выблевать». «Пардон?» «Это что?» — не понял Блайз. «О, прошу прощения, месье. Это просьба простить по-французски». Бородатый сглотнул и умоляюще уставился на Блайза. «Позвольте избавиться, месье, пожалуйста!» Репликант на миг задумался, и тут его осенило. «Сто тысяч марок! Эта сумма с уже имеющимся у репликантов капиталом позволит гарантированно приобрести Лоррей на аукционе. Надо только найти покупателя на такой товар!» «Избавляйтесь!» — кивнул он. «А?» — Бородатый неуверенно указал на тело умершего. «И из него тоже!» — развеял сомнение Блайз. Судя по лицам рабов, идея энтузиазма у них не вызвала, но они беспрекословно подняли трупы и потащили вверх по трапу. Блайс посмотрел им вслед и перевел взгляд на раненное плечо. Картечь нужно было доставать быстрее, пока не начались отек и воспаление. Больно? Виновато спросила подошедшая Амели. Нет, не кривя душой, сказал Блайс. Я сделан с высоким запасом прочности, зато освободили твоих земляков, будет с кем поговорить. Виноватое выражение лица девочки сменилось гадливым. «Не о чем с ними говорить», — буркнула она. «Это потомственные рабы. Они ничем не лучше эдемцев. Молятся на хозяев, наказывают других рабов, вроде меня, которые свободными были». Помолчав секунду, она выдохнула одними губами. «Уроды!» Блайс сделал вид, что не расслышал. Но мысли его приняли иное направление — «Если эти рабы потомственные и преданы своим хозяевам, то доверять им нельзя. Значит, нужно ликвидировать потенциальный источник угрозы». «А за что наказывали?» — спросил он, прикидывая лучший вариант ликвидации. «Блайзу почему-то не хотелось, чтобы расправу видела Амели. Иррациональное, свойственное, логичному миру репликантов желание, но именно этим оно и понравилось Блайзу, потому что так, наверное, мыслят люди». «За то, что счастья своего не понимали, когда нас продали», — ответила Амили, явно не желая развивать тему. «Пошли, поможешь». Блайс направился к кораблю. «Там медицинский отсек». После услышанного репликанту не хотелось оставлять Амели без присмотра. Незачем проверять, как отреагируют примерные рабы мужского пола на одинокую молодую девчонку в рабском ошейнике. Может, захотят воспитать, а могут и использовать как заложника». Едва заглянув в медсанчасть, репликант понял, что зря позвал с собой Амели. Вокруг операционного стола толпились рабы, неумело потроша покойного товарища. Зато, как отметил Блайс, у этого зрелища был неоспоримый плюс. Проблем с извлечением груза из собственных желудков у начинающих патологоанатомов не возникало. Отсек то и дело оглашался звуками рвоты. «Лучше, если мою рану обработает профессионал». Прежде чем Эмили успела заглянуть внутрь, объявил Блайс, сдавая назад. «Пошли снаружи подождем, воздухом подышим». И заторопился к трапу, подталкивая перед собой недоумевающую девчонку.